Эксмо Детство. Хорошие книги для счастливого детства. Пётр Ершов. Конёк-Горбунок. Часть 1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 «Грива в землю золотая, в мелкий кольца завитая!» эх, эх, эх. Так вот какой наш воришка!» «Но, постой! Я шутить ведь не умею! Разом сядут те на шею! Вишь, какая саранча!» И минуту у луча кобылицы подбегает, за волнистый хвост хватает, И прыгнул к ней на хребет, только задом наперед. Кабылица молодая, очью бешено сверкая, Змеем голову свела и пустилась, как стрела. Бьется кругом над полями, виснет пластью над орвами, Лучится скоком по горам, ходит дыбом по лесам.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 Я, слышь, слов-то не померил, до да чертенку и поверил. Тут рассказчик замолчал, позевнул и задремал. <связь> Братья сколько ни серчали, не смогли. <связь> Запахотали, ухватившись под бока, <связь> над рассказом дурака. Сам старик не мог сдержаться, <связь> <связь> чтоб до слез не посмеяться. Хоть смеяться <связь> так оно, старикам уж и грешно.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 Чтоб пропасть ему собаки Чтоб вздохнуть в буераке Чтоб ему на том сведу Провалиться на мосту Ой, вы кони буросивые Добрый кони златогрилы Тут конек ему заржал Не тужи, Иван, сказал Велика вида, не спорю Но могу помочь я горю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 «Тут конёк пред ним ложится на конька иван садится уши в загребе берет что есть мочуушки ревет горбунок конёк встряхнулся встал на лапки, встрепенулся хлопнул гривкой захлопел и стрелою полетел только пыльными клубами и бился под ногами и в два мига конни в миг на иван воров настиг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 «Покупайте, продавайте, а над смотрищиком сидеть, подли лавок и смотреть, чтобы не было садому ни довежа, ни погрому, и чтобы никой урод не обманывал народ!» Гости лавки отпирают, лют крещеный закликают. «Эй, часыные господа, к нам пожалуйте сюда!» «Как у нас лета рыбары, всякие разные товары!» Покупальщики идут, у гостей товар берут. Гости денежки считают, да над мигают. Между тем городской отряд приезжает в конный ряд. Смотрит, давка от народу. Нет ни выходу, ни входу. Так кишмябут и кишат, и смеются, и кричат. Городничий удивился, что народ развеселился. И приказ отряду дал. Чтоб дорогу прочищал Эй, вы, вы, черти босоногие Прочь с дороги, Прочь с дороги! Закричали усачи вы, вы, и вы, вы, вы, ударили вы, вы, в бичи вы, вы, вы, Тут народ зашлился, шапки снял и расступился Пред глазами конный ряд Два коня в ряду стоят Молодые вороны вьются гривы золотые, в мелке кольца завитой хвост струится золотой. Наш старик сколь ни был пылок, долго тёр себе затылок. Чуден, молвил, божий свет. Уж каких чудес в нём нет. Весь отряд тут поклонился, мудрой речи подивился.